Глава 18. Солнечная система. Земля. Пространство за Луной. Сверхтяжелый крейсер Ингард. Перед тем, как отправиться на сваргу к Ивану Демидовичу, я решил на минутку заглянуть в кают-компанию Дэй и посмотреть, чем заняты мои дети. Ведь, как я понял из рассказа Эмилии, Радка и Тари сейчас отдыхают, а за моими детьми сегодня вызвались приглядывать Тана, Дмитрий Ярославович и мой брат Ярвис. Такое решение они приняли втроём, так как моя Ярославна рано утром во время завтрака в кают-компании сразу заявила всем, что пока наши дети спят, ей нужно срочно посетить лабораторию, где она должна завершить какие-то очень важные исследования. Заглянув в кают-компанию, я увидел, что не только мои дети, но и несколько свободных от вахты офицеров, включая Тану с Ярвисом. тихо сидели вокруг Демиды Ярославича и внимательно слушали его рассказ о том, как он познакомился в глухой тайге с рысьим семейством. Я этот рассказ еще на Реуле слышал, поэтому сразу уловил, о чем суть повествования. Увидев, что мои дети под хорошим присмотром, я направился на Сваргу. Своего друга и родственника я застал в кают-компании, где он в гордом одиночестве пил ароматный чай с плюшками. Меня первоначально смутил его внешний вид. Уж очень старым мой друг выглядел. «Здравь будь, Иван!» Первым поздоровался я с Демидычем, входя в знакомое помещение, наполненное запахом свежезаваренного чая. «Ты чего это опять в старика превратился?» «И тебе доброго здравия, Станислав!» «Так надобно было для посещения земли!» «Ведь я там до сих пор в стариках числюсь. Проходи, присаживайся за стол». «Испробуешь хорошего чайку, что я нынче с земли привез?» Ответил Иван и сразу же налил мне кружку горячего чая. «Ты наверняка такого духовитого чаю еще не пробовал. Моему другу несколько пачек энтого сорта с Казахстана контрабандой привезли». «А название у этого духовитого сорта имеется?» Спросила Ивана. Сделав несколько глотков вкусного чая. Этот сорт караван называется. А вот только его несколько видов делают. Один для элиты местной предназначен. Другой вид этого же сорта для продажи за рубеж предназначен. А третий вид фасуют для простых жителей Казахстана. И в местных магазинах продают. Ты сам прекрасно знаешь, что контрабандой в Россию только элитные сорта чая привозят. Других нет смысла возить. Но ведь ты ко мне не чай распивать явился, Станислав. Тебе, наверное, не терпится услышать, что у нас на земле произошло. Вот ты и пришел. Я прав, Иваныч? Ты, как всегда, прав, Демидыч. Сам же знаешь, если гора не идет к Мухаммеду... Да понял я уже, улыбнувшись, сказал Иван. И, допив свой чай, полностью озвучил старую армейскую шутку. Если гора не идет к Мухаммеду, значит, Абрам дал больше. Я не Абрам, Иван, и давать мне за твой рассказ нечего, ответил я другу с улыбкой. Но выслушать, что у вас произошло на земле и откуда на борту санитарного бота появился раненый с дополнительными пассажирами, мне все же хотелось бы. Демидыч, не торопясь, допил свой духовитый чай, затем зачем-то поднялся с места и сходил проверить, находится ли кто-то за дверями в коридоре. И лишь потом громко произнес «Белояр, заблокируй-ка двери в кают-компанию. Нам со Станиславом Ивановичем немножко посекретничать надо. И скажи команде, чтобы нас никто не отвлекал от беседы. Мы будем недоступны примерно до обеда». Принято командир раздался довольно знакомый голос Белояра, после чего широкие двери в кают-компании закрылись. Наполнив опустевшие кружки горячим чаем, Демидович разместился поудобней на мягком диване и начал рассказывать. «Как ты помнишь, Станислав, я тебе еще на Риуле поведал, что у меня на земле остались незаконченные дела. Все они связаны с моими друзьями из разведгруппы. Вспомни, я тебе про них рассказывал, Это Петро Николаев, Родион Ильин и Степан Иваньков. После войны, когда меня из Германии отправили в Союз, мы в скорости нашли друг друга, ибо обменялись адресами заранее. Мы хоть и жили в разных местах страны, но умудрялись дружить с семьями. Раз в несколько лет мы все вместе встречались на каких-либо торжествах или юбилеях, либо ездили друг к дружке в гости. Мы всегда помогали друг другу в трудные минуты жизни. Когда моя Варвара Дмитриевна с зятем погибли, разбившись на машине ночью на трассе, мне только мои друзья тогда помогли. Они не только оплатили кремацию в Новосибирском крематории, но и устроили достойную тризну по погибшим. Когда ты нас забирал с земли на Реулу, мне уже было известно, что три моих друга не смогут приехать в таежное поселение на свадьбу моих внуков. Как рассказал мне Димка, именно он отвозил приглашение на свадьбу, у моих друзей возникли различные проблемы, но не со здоровьем, а с врачами. Те хотели упечь моих друзей на плановые диспансеризации, но те от них отказывались, считая, что если угодят в больнице, живыми они оттуда уже не выйдут. Вот я и переживал на Риуле, что несмотря на появившийся у меня космический корабль с медкапсулами, в которых можно вылечить и омолодить друзей и их семьи, я ничем не могу им помочь, ибо не ведаю, где находится наша Земля и куда мне надо б налететь. У меня появилось предчувствие, что с кем-то из моих фронтовых друзей может случиться беда, А вот потому-то я и попросился в свою команду, едва услышав от своего отца, что у вас с ним на лунной базе наблюдения какие-то дела намечаются. Я твердо решил с тобой слетать на землю, помочь своим друзьям и по возможности предотвратить надвигающуюся беду. Надеюсь, ты не осудишь меня за такие корыстные помыслы. Иван, ты ерунду не наговаривай. С каких это пор помощь друзьям вдруг стала корыстным помыслом? Думаешь, я не понимаю, что рано или поздно, узнав путь до земли, ты бы сам полетел на помощь своим фронтовым друзьям? Ты прав, Станислав. Путь до земли я еще на Риуле мог разузнать. Меня смущало то, что на пути находится множество временных аномалий, и мой корабль могло занести во времена Вавилона. или вообще к вымершим динозаврам, а вовсе не к моим друзьям. Поэтому я надеялся на твой опыт путешествий во времени. Все мои надежды оправдались. Мы пролетели именно в то время, что мне было надобно. Я ведь сначала на сварге хотел лететь на Землю, но потом понял, что на корабле разведчики негде приземляться в городе. Слишком он большой. Твоя идея насчет санитарного бота мне понравилась. Ведь этот бот – намного меньше сварги и на городских пустырях спокойно сможет приземлиться, чтобы меня с внуком высадить. Наши защитные коконы могут изобразить любую земную одежду, так что на нас с Яромиром никто бы не стал обращать своего внимания. К тому же у нас при себе были действующие паспорта и российские деньги. И чтобы соответствовать возрасту, указанному в твоем паспорте, ты себя внешне состарил в медкапсуле на сварге. Я правильно понимаю, Демидыч? Не совсем так, Иваныч. Меня внешне состарила Эмилия в медкапсуле у тебя на корабле. После выхода из капсулы она дала мне непрозрачную упаковку в виде табакерки с необычными таблетками. сказав при приэнтам, что они способны довольно быстро восстанавливать потраченные внутренние силы. Кроме того, Амилия выделила мне небольшие прозрачные упаковки с двумя видами гранул. Как мне было сказано твоей медичкой, гранулы вылечивают целый ряд земных болезней, убирают любые головные боли, а также придают сил и бодрость. Я сейчас говорю про те гранулы, что ты постоянно с собой носишь. Интересно. Нужно будет узнать у Эмилии, почему мне об этих необычных таблетках до сей поры ничего не известно. Как это ничего не известно, Станислав? Ты не шутишь? Твоя медичка мне поведала, что ты самолично поручил создать препарат, быстрого восстанавливающий внутренние силы. Долгое время у нее ничего ничегошеньки не получалось, но она все-таки его смогла создать. Используя какие-то необычные цветы, что принесла в лабораторию твоя, Рославна. Вот только этот новый препарат получился у нее не как маленькие гранулы, размером зернышка, а в виде необычных таблеток. Про то, что я поручал Эмилии создать такой препарат, я прекрасно помню, Демидыч. А вот то, что она добилась поставленной цели, и даже сумела создать восстановитель внутренних сил в виде необычных таблеток, мне об этом ничего не известно. А разве Ярославна тебе об этих чудодейственных таблетках ничего не рассказала? Не понял, Иван, а при чем тут моя жена? Так она же присутствовала рядом, когда Эмилия мне таблетки с гранулами вручала и все пояснение об их необычных свойствах слышала. Твоя Ярославна ведь не просто так там была. Она мне выдала малый контейнер размером со среднюю пачку чая со своим препаратом, с тем самым что убирает все последствия излучения спармса. Она сказала, что его надо надавать всем людям, с которыми я буду встречаться на земле. — Теперь мне понятно, из-за чего у вас возникли проблемы. — Не понял тебя, Иваныч, — перебил меня Демидович. — Ты про какие проблемы речь ведешь? — Про проблемы, связанные с препаратом Ярославны. У вашей семьи ведь именно из-за него все проблемы начались. Ты вспомни-ка, как после прохождения обязательного медосмотра в конторе, где твоя дочка работала, спецслужбы с представителями фармацевтических компаний, увидев результаты ее медицинского обследования, устроили охоту на Иринку с использованием вооруженных боевых групп. Чтобы не допустить вашего захвата вооруженными боевиками, мне пришлось в срочном порядке забирать всех вас с земли и доставлять в медкапсулах на Риулу. Вот же ёшкин кот. А я ведь знал про это дело. И друзьям его приводил, как пример. Ирина мне на Риуле все в подробностях рассказала, что ее преследовали фармацевты со спецслужбами. Но я, старый дурак, почему-то всегда думал, что антибоевики за мной и с Димкой в поселении заявились. Из-за нападения на полицая, что на рынке людей грабил. Теперь и чем многое мне более понятным становится, сказал Демидыч, и ненадолго задумался. Пока Иван о чем то думал, я пил вкусный чай и посматривал на своего друга. – Демильич, ты там часом не уснул? – поинтересовался я. – Извини, Станислав, задумался маленько. Просто я сейчас посмотрел на наше посещение земли с совершенно иной стороны, и вся картина стала еще более неприглядной. – И что у тебя в итоге получилось? Дюже нехорошая картина у меня получается, с какой стороны на нее не смотри. Выходит, что мы сами себе на ровном месте проблемы создали. Не говоря уже про погоню со стрельбой при возвращении на санитарный бот. Иван, прекращай самобичеванием заниматься. Лучше расскажи, как у вас все произошло. И начни с вашего прилета на землю. Ты прав, Иваныч, так оно более правильным будет. произнес мой друг и отпил из своей кружки пару глотков. Я же решил больше не отвлекаться на чаепитие, потому что допил вкусный чай и приготовился слушать рассказ своего друга. В общем, дело было так, начал свое повествование Демидыч. До земли мы долетели нормально. Бот пролетел по тому же самому пути через Северный полюс. Этот маршрут несколькими днями ранее проложил Даррел. когда моего отца с Рашем к древнему порталу доставлял. А вот только спустившись почти до самой поверхности, мы направили свой бот не к озеру Байкал, а мимо чертовой сопки, к нашему таежному поселению. Перед тем, как приземлиться, Яромирка проверил сканером, есть ли кто живой в поселении. Но на наше счастье, никого из людей даже поблизости от Урманного не было. Место для первой посадки не просто так было выбрано. А во-первых, там мы выпускали на прогулку Радку и Тари. Ибо для нашей Рыськи, вокруг таежного поселения, все места и пути дорожки с рождения ведомы. Мы договорились с красавицей Тари, что она сообщит Ладомиру, который оставался управлять ботом, когда и где их забрать. Ну и во-вторых, перед тем, как лететь дальше, решать все свои незавершенные дела, мне надобно было заглянуть в очей дом и кое-чего там забрать. То, что мы с внуком увидели, переступив порог нашего родного дома, меня ужаснуло. Такого даже германские оккупанты на нашей территории не творили. В нашем доме побывали не люди, похуже итальянских фашистов и германских нацистов. Вся дубовая мебель в комнатах, созданная дедом и прадедом, была разломана на мелкие части. Наши старые вещи из шкафов и сундуков кто-то, видать, со злости изорвал на лоскуты, и раскидал по полу. Мы так и не смогли с Яромиром понять, чего хотели найти в нашем доме пришлые нелюди. Ведь никаких золотых украшений или каких-либо других богатств, насколько мне известно, у нас отродясь не имелось. Единственными ценными вещами в доме были редкие лекарственные травы, которые даже от времени хранения не теряли своих свойств, а также мои фронтовые награды и наградной пистолет с патронами. я все это добро спрятал в тайнике под пола под отцовской комнатой, незадолго до свадьбы своих внуков. Именно за оружием с наградами и лекарственными травами для Ярославны Семилии мне пришлось возвернуться в дом. Забрав все лекарственные травы, награды и оружие, мы полетели дальше и как стемнело, приземлились на пустыре города, где проживали мои фронтовые друзья. Перестроив защитные коконы под повседневную одежду, мы первым делом направились к ближайшему пятиэтажному дому под номером 10, в котором жил мой друг Степан Иваньков в трехкомнатной квартире. Возникшее на риуле предчувствие привело меня к этому дому. Как только мы с Яромиром покинули бот, Владимир взлетел под маскировкой и продолжил следовать за нами на небольшой высоте. Поднявшись на второй этаж, я нажал кнопку звонка, Но привычной трели так и не услышал. Складывалось ощущение, что кто-то специально отключил звонок. Яромила хотел было постучать в дверь, но едва он ее коснулся рукой, как та приоткрылась. «Деда», – сказал внук, – «похоже, в квартире что-то случилось». Дед Степан, когда мы приходили к нему в гости, никогда не оставлял дверь, не запертой на замок. «Ты прав. Пойдем посмотрим, что там случилось». Друг Матвеевичу наша помощь нужна? Мы прошли в квартиру и даже не ходя в зал поняли, что Станиславу Матвеевичу наша помощь уже не понадобится. Посредине зала на двух табуретах стоял гроб обшитый красной материи. А в нем лежал мой друг в военной форме с двумя звездами на погонах. Мы редко вспоминали свою службу, так что я не знал о том, что мой друг дослужился до майора. В изголовье гроба На старом стуле сидела уставшая и очень бледная Евдокия Филимоновна, жена Степана. «Здраво будь, Евдокиюшка!» – поздоровался я, а Яромир лишь кивнул головой. Мне стало понятно, что после увиденного в квартире он не знает, что сказать. «Не ожидал я Степана в таком виде застать. Прими наши соболезнования!» «Ой, Ванечка!» – подслеповато всмотревшись, сказала Евдокия. «А вы точно живые?» «Около года назад приходили к Степушке какие-то странные люди. Вот они-то и сказали ему, что убили тебя вместе с детками и внуками в глухой тайге при оказании вооруженного сопротивления. Вот и подумалось мне, что тебя за мою душою сам Господь послал, а я Рамирушку твоего, он тебе в помощники предал. «Да живые мы, Евдокиюшка, живые и здоровые». Неча нас в покойничке записывать. Ты не переживай, сама же знаешь, что я, окромя как с германцами в отечественную, ни с кем не воевал. Так что мне неведомо, кто про смерть моей семьи такую злую новость придумал и твоему мужу рассказал. А твой Господь не мог меня и Яромирушку за твою душу послать, ибо в нашей семье чтят только старых богов. Ты лучше нам поведай, голубушка, что с твоим Степаном случилось? И почему ты одна дома сидишь возле гроба? Василий-то ваш где? Так Петро с Родионом часа два как ушли по домам. А Василя нашего с работы не отпустили. Он как уехал в очередной раз на свою вахту, как там и застрял. У них на северах карантин до сих пор действует. Всех работников, кто отказался вакцинироваться от нового вируса, Работодатели не хотят отпускать с вахты по домам. Ты же знаешь нашего Василия? Если он сказал, что не будет ставить себе никакие прививки, то никто его заставить не сможет. Он и нам не разрешал вакцину ставить. Говорил, что новые вакцины очень опасны, от них уже много людей умерло. А те, у кого получилось выжить, теперь станут рабами создателей и производителей вакцин. Скажи, Евдокиюшка, а откуда во вашему Василию про взаимосвязь, рабства и новых вакцин стало известно? Так он из интернета про это узнал, да от друзей своих на вахте. Компьютер у Василия в комнате стоит, если захочешь, сам все посмотришь. Как я поняла, эти вакцины и человеческий код изменяют в людях, и через некоторое время все люди с измененным кодом становятся рабами. Посиль нам говорил, что на искусственно созданный человеческий код, который во все вакцины добавляют, у всех производителей патенты имеются. Вот и получается, что все вакцинированные люди вскоре будут принадлежать как рабы тем, кто эти новые вакцины от вируса создал и на себя зарегистрировал. Если бы мне кто-то раньше сказал, что я под старость лет чьей-то рабы не стану, я бы этому никогда не поверила. «Погоди, Евдокиюшка, а с чего, Энта, вдруг, ты себя в рабы не записала?» «Так ввели нам эту новую вакцину от вируса, Ванечка. Насильно ввели. Три дня назад к нам на квартиру заявились врачи с полицаями. Сначала они уговаривали нас со Степой добровольно согласиться на вакцинацию. Когда мы на отрез отказались, то полицаи скрутили нас обоих, а врачи все-таки сделали уколы новой вакцины». Вскоре они ушли, а мы остались сидеть на диване, ибо сил, чтобы подняться у нас уже не было. Через три часа у нас поднялась температура под сорок. Я кое-как позвонила в скорую и все рассказала, как было. Попросила их приехать, потому что нам стало очень плохо. Но, как ты сам понимаешь, к нам так никто и не приехал. Когда утром к нам пришли Петро с радиодом, мой Степушка уже не дышал. Пока Родион обтирал меня уксусом, чтобы сбить температуру, Петя позвонил в скорую. Он с ними долго ругался. Я слышал лишь обрывки их разговора. Петро кричал им в трубку, что они все пойдут под суд как убийцы и лишатся своих врачебных лицензий. Потом приехала скорая и полиция. Пока врачи занимались мной и ставили какие-то уколы, полицаи опрашивали меня, как все произошло. Они долго не хотели записывать, что их коллеги принимали участие в насильственной вакцинации, приведшей к смерти человека. Но когда Петро показал полицаем какой-то документ и сказал, что если все не будет записано, как было, то на скамью подсудимых сядут уже они. Что было дальше, я не знаю, так как потеряла сознание. Когда я пришла в себя, рядом с моей кроватью сидел Родион. Он сказал, что Петро уже съездил в похоронное бюро, Получил свидетельство о смерти и привез хороший гроб. А потом они обмыли и обрядили своего фронтового друга в последний путь. Я не знаю, что бы делала без Петруши с Родионом. Они все взяли на себя, даже продуктами мне весь холодильник заполнили. На завтра назначены похороны. Ими будет заниматься какая-то фирма ритуальные услуги. Вот я и сижу возле гроба, прощаюсь с моим Степушкой, так как не знаю. Хватит ли мне завтра сил дойти до его могилы? Сил у тебя на это дело будет предостаточно. Я не успел помочь своему фронтовому другу, но у меня хватит времени, чтобы оказать помощь тебе и вашему сыну. Но ведь ты же не врач, Ванечка, чем же ты сможешь нам помочь? Ты права, я не врач, но зато у меня хватает знакомых медиков и настоящих ведьм, которые способны умирающих быстро поставить на ноги. Давай ты не будешь спорить со мной, а сделаешь все, что я скажу. Для начала прими вот этот препарат, сказал я жене друга и дал ей препарат Ярославны. Яромир, сходи на кухню и принеси стакан воды. А что это за препарат, Ванечка? Спросила Евдокия, пока Яромирка ходил на кухню. Лекарство от старости. Его создала одна настоящая ведьма. С кухни вернулся Яромир, в одной руке он держал стакан с водой, а в другой – очки. «Бабуля, это твои очки в кухне на подоконнике лежали?» – спросил внук, отдавая жене моего друга принесенные. «Мои, Яромирушка, а я уже запамятовал, где их оставила», – произнесла их Евдокия, надевая очки и принимая у моего внука стакан с водой. «Ты не отвлекайся, принимай препарат и запей его глотком воды». Когда сказанное было выполнено, Евдокия некоторое время прислушивалась к ощущениям внутри себя, а затем спросила меня «Не понимаю, Ванечка, как ты мог поверить в то, что ведьма способна создать лекарство от старости?» «А почему же я не должен ей верить? Ведь ведьма Ярославна, создавшая этот препарат, младшая сестра моей новой жены, которая тоже является ведьмой. Ты не волнуйся, Евдокиюшка». Это лекарство от старости я уже испытал на себе. Как видишь, оно прекрасно действует. «Ты вновь женился?» – удивленно спросила жена друга, разглядывая мое помолодевшее лицо. «А что же ты без своей супруги к нам в гости пришел?» «Бабушке Вереславе и нашим с братом женами рожать скоро. А вот мы их и оставили дома, чтобы они не нервничали по каждому пустяковому поводу», вместо меня ответил Яромир. «И сколько же лет твоей молодой жене?» – удивленно спросила меня Евдокия. «Вереслава на 10 лет младше меня. Когда я уходил на фронт из таежного поселения, ее за меня наши родители просватали. И она в таком преклонном возрасте решилась рожать?» – еще больше удивилась Евдокия. «Ты забыла об одном препарате, который сама только что приняла?» – сказала я, улыбаясь. «Ты разве ничего не почувствовала?» Почувствовала, Ванечка. Дышать стало намного легче. А вот только почему-то головная боль усилилась. Видать, переживания последних дней просто так невозможно убрать. «Головные боли мы сейчас тоже уберем», – заверил я Евдокию и протянул ей две маленькие гранулы. «Положи их под язык». Евдокия без всяких вопросов выполнила требуемое, а через минуту, слегка поразовевшая, удивленно сказала – Ты прав. Головная боль полностью исчезла. Я вновь начала чувствовать запахи, которые пропали после укола санитарной вакцины. Только лишь небольшая слабость в теле осталась. Ну, а теперь Ича завершающий шаг, едокиевшка. Выпи Энту необычную таблетку и отдал ей препарат, который создала Эмилия. По разгладившимся морщинам на лице жены друга, Нам с Яромиром хорошо было видно, как действуют препараты Мили. Это невероятно. Внутри сил столько прибавилось, сколько их у меня никогда не было. Кому рассказать, не поверит. Никому не надо об этом рассказывать, Евдокийшка. Мою дочу Иришку за эти таблетки спецслужбы с фармацевтами чуть не убили. Так что, если хочешь и дальше спокойно жить. Тебе придется молчать про необычное лекарство. Такой же комплект из четырех таблеток я для вашего Василия оставлю. Но ты и ему скажешь, чтобы языком не тренькал, где не попадя. А как их на принимать, напринимать, ты уже знаешь. На себе испытала. Я все поняла, Ванечка. Спасибо тебе за все, сказала жена друга и заплакала. А вот плакать по восстановленному здоровью незачем. ты о другом должна подумать. Ты сейчас о чем говоришь? О том, что тебе надо хорошенько покушать. Неожиданно раздавшееся бурчание в животе Евдокии лишь подтвердило правоту моих слов. Я одна есть не буду, только с вами. А разве мы когда-то отказывались от совместной трапезы? Спросил я и первым пошел на кухню. После плотного позднего ужина мы с Яромиром собрались уходить. Вот только Евдокия нас не отпустила. Она постелила нам в комнате их сына Василия. Мне досталась кровать, а я Рамиру угловой раскладной диван. Сама хозяйка квартиры отправилась спать в свою комнату. Утром я проснулся от голосов в квартире. Быстро сменив внешний вид защитного кокона с пижамой на повседневный костюм, я разбудив внука, вышел в зал. Там вокруг гроба сидело 10 человек. Четверо пожилых мужчин были в гражданской одежде с орденскими планками, а один в форме подполковника с общевойсковыми эмблемами. Остальные были неизвестными пожилыми женщинами, их головы были покрыты черными платками. Кивком, поздоровавшись со всеми, я прошел в санузел, где справил нужду и умылся. Приведя себя в порядок, я зашел на кухню. Там я застал хозяйку квартиры, Петра и Родиона. Поздоровавшись со всеми присутствующими, я сразу получил от Евдокии Филимоновны кружку со свежезаваренным целонским чаем. — Командир, тебя какими судьбами в наши края занесло? — первым спросил Пётр. — Да вот, почувствовал, что что-то неладное у вас творится. Потому-то и прибыл в ваш город со своим внуком. Яромир уже поднимается, я его разбудил. Однако, как мы не торопились, все же опоздали. Степану я помочь ничем не смог. Так хоть и Евдокишку немного в чувство привел. А то она вчера была в таком состоянии, словно следом за мужем в другой мир собралась. «Ты тут прав, командир», – сказал Родион. «У меня вчера тоже было чувство, что Евдокия за Степаном вслед собралась. Кое-как смог добиться ее нормального понимания произошедшего». «Я и сейчас могу уйти вслед за мужем», – неожиданно сказала Евдокия. «Ты не дури, девка!» – тут же я одернул ее. «Тебе еще Василию благословение дать нужно». «Какое благословение?» – удивленно спросила жена друга, тут же забыла о смерти. «Как это какое?» «Родительское благословение. Ваш Василий до сих пор холостым ходит. А ему, насколько я помню, уже больше сорока пяти лет». кто его благословлять на семейную жизнь должен, а потом со своими внуками нянька отца. Ты и никто другой. Так что, голубушка, даже не думай посмертный фортель выкинуть. У тебя будет жизнь довольно долгая и очень насыщенная». «Почему ты так думаешь?» – непонимающе спросила женщина. «Да, потому что для занятий со своими внуками и правнуками тебе очень много времени понадобится. Ты поняла меня?» Поняла, Ванечка. Спасибо тебе на добром слове. А я не для красного словца тебе сейчас все это говорил. Моя Вереслава всколе родит. А для нашего новорожденного у меня уже самый лучший в мире воспитатель имеется. Он в данный момент занимается с двумя моими племянниками. С детьми младшей сестры, моей жены и моего друга. Между прочим, тоже военного разведчика. Командир. А кто, по твоему мнению, самый лучший в мире воспитатель? Для меня, моих детей и внуков, мой отец. Так он же у тебя уже больше полвека как умер, непонимающе сказал Ильин. Я тоже так думал, Радиоша. А мой отец, оказывается, просто переехал жить в другое место. Ведь ему с фронта почтальонша на меня похоронку принесла. А я, как ты сам прекрасно видишь, до сих пор живой и здоровый. «Мы помним про тот случай, командир», – сказал улыбаясь Родион. «Ведь я же самолично набил морду фельдшеру в медсамбате, что тебя к покойникам определил. А потом, вернувшись в штаб, я сильно избил нашего писаря, отправившего на тебя похоронку домой. За избиение двух бойцов я получил от нашего начальника штаба два наряда на кухню. Но я о сделанном никогда не сожалел, ибо ты, командир, всегда был настоящим человеком и другом». «Ванечка, так если твой отец до сих пор жив, то сколько же ему лет?» «Не помню, Евдокиюшка. Знаю, что отцу больше ста лет, но он всегда выглядит, словно ему 50. «Посчитай сама, ежели интересно. Он родился в 1880 году». Евдокия недолго задумалась, а потом тихо сказала. «Невероятно, твоему отцу уже больше ста сорок лет». И что в этом невероятного? Вот скажите мне, друзья мои, только чур честно, я похож на человека, который уже давно перешагнул столетний рубеж. Ванечка, да ты всегда выглядел помоложе нас, лет на 40-50. Степушка однажды мне сказал, что ты самый старший в нашей дружной компании. В это довольно трудно поверить, ведь Петруша с Родионом недавно отметили свои столетние юбилеи. С ними все понятно. Они всю жизнь в тайге прожили, охотой и промышляя. Лишь совсем недавно, наверное, лет 5 или 6 назад, им дети квартиры в городе купили. Можно сказать, что свежий воздух и деятельность в природной среде подарили им дополнительные годы жизни. Невероятную силу и выносливость. Никто из наших знакомых, даже находясь рядом с ними, не верит в то, что они уже столетние старцы. Ведь сейчас вообще мало кто до их солидного возраста доживает. А Степушке моему через три недели должно было девяносто лет исполниться, сказала Евдокия и заплакала. Ты поплачь, поплачь, Дуняша, произнес Петр, прижимая жену друга к плечу. Поплакать по родному человеку это всегда правильно было. Будем надеяться, что он сейчас в лучшем мире. Пока Петро успокаивал Евдокию, Ирин подошел поближе ко мне и прошептал на ухо. «Командир, все думают, что мы всю жизнь в тайге провели. Не стоит их разубеждать в этом. Сам понимаешь, служба в разведке имеет свою специфику. Не всем нужно знать, где мы служили и чем занимались». «Я понял тебя, Радиоша». Так же шепотом ответил я другу. А потом громко спросил. «Петро, что у нас сегодня по плану намечается?» Через час придут люди из фирмы ритуальные услуги. Они вынесут гроб из квартиры и у подъезда устроят пятиминутное прощание с соседями. Потом мы едем на деревенское кладбище. Оно недалеко от города. Степан мне уже давно наказал, что когда он умрет, его нужно похоронить рядом с родителями. Мне уже с утра позвонили и доложили, что могилу выкопали. Так что Степа будет похоронен рядом со своими родителями, как и хотел. Затем возвращаемся в город. В кафе при фирме «Ритуальные услуги» состоятся поминки. Пока мы будем отсутствовать, родственницы Евдокии наведут в доме порядок и вымоют полы. Ты, наверное, их уже видел? Это опять женщин, что возле гроба сидят и со Стёпой прощаются. Там еще пять незнакомых мне мужчин сидят. Это их мужья, тот, что в форме подполковника, когда-то давно был моим подчиненным. Петр резко прекратил говорить, ибо на кухню зашел умытый Яромир. «Здравия всем!» – поздоровался мой внук. Услышав его голос, Евдокия тут же перестала плакать и, оставив в покое плечо Петра, начала метаться по кухне. «Яромирушка, ты присядь за стол, я сейчас тебя завтраком покормлю», – запречитала хозяйка квартиры, И попыталась разжечь газовую плиту. Но у нее плохо получалось, ибо спички ломались. «Не беспокойся, бабулечка, я стаканом горячего чая обойдусь», Сказал ей Арамир, забирая у Евдокии коробок спичек. «Я же вижу, что никто из вас не завтракал, Так что же я буду выделяться?» «Ну как же так?» Жалобно спросила жена друга, глядя на меня. «Не спорь с ним, Евдокиюшка». Ежели Яромир что-то решил, его уже не переубедить. Хорошее свойство характера ты в своем внуке воспитал, сказал мне Петр. И кто же он у тебя по профессии, командир? Или же твой внук до сих пор еще учится? Оба моих внука уже давно стали пилотами, Петро. Вот только спрашивать у них про Энто даже не пытайся. Они о своей пилотской деятельности никому ничего не расскажут. Сам должен понимать, что означает слово «секретность». Мог бы и не напоминать, командир, что это слово означает, нам всем хорошо известно. Вот и хорошо, что вы его помните. То, что будет происходить далее, как раз с этим словом связано. Так что, пока мой Яромир пьет чай, я поправлю вам всем здоровье. Наверное, уже сами заметили, как преобразилась наша Евдокиюшка. Это довольно трудно не заметить, командир, сказал Родион. У нее все морщины на лице разгладились, и она сама вроде как помолодела. От услышанного Евдокия сначала впала в легкий ступор, а потом стала быстро ощупывать руками свое лицо. Изменения, произошедшие за ночь, она не могла увидеть, так как все зеркала в квартире были завешены материей. Родик. «Ты точно не стараешься выдать желаемое за действительное?» – спросила Евдоки. «А какой мне смысл обманывать тебя, Дуняша?» – пожав плечами, спросил Ильин. И тут же ей посоветовал. «Да ты хоть на руки свои посмотри, тогда сразу заметишь, что у тебя даже цвет кожи поменялся. Теперь у тебя кожа на руках, как у дамочки сорокалетней». Пока Евдоки разглядывала свои руки, я выдал друзьям по комплекту препаратов. И быстро объяснил им, как их принимать. Через несколько минут оба моих друга пришли в себя. «Командир, ты чем нас накормил?» Первым начал задавать вопросы Николаев. «Это что? Какие-то секретные разработки военных лабораторий?» «Петро, вот скажи мне, пожалуйста, зачем тебе нужно знать, чьи это разработки?» «Даже если ты услышишь от меня, что часть препаратов созданы ведьмой, А другие полученные с помощью мистических цветов, типа цветка папоротника, а разве ты и поверишь сказанному? В это трудно поверить, командир. Насколько я знаю, всех ведьм уже давно уничтожили. Но если ты говоришь, что часть препаратов созданы ведьмой, значит так оно и было на самом деле. Ведь ты нас никогда не обманывал. А твое упоминание цветка папоротника лишь подтверждает все сказанное тобой. Это каким же образом упоминание цветка папоротника подтверждает мои слова? Мне никто раньше не верил, даже мои родственники и друзья. Но мою матушку, когда она была еще совсем молодой, а мне лишь пять лет исполнилось, спасла от смерти бабушка-знахарка с какого-то таежного хутора. Врачи в городской больнице ничем не смогли моей матушке помочь и отправили ее домой помирать. Мой отец не захотел слушать доводы городских врачей и верить им. Он посетил множество глухих хуторов, непонятно каким образом сохранившихся в тайге, и однажды привез в нашу деревню очень старую бабушку-знахарку. Именно она для моей матушки сделала снадобье с использованием цветка папоротника. Моя матушка после лечения знахарки не только полностью выздоровела, она через год смогла спокойно родить мою младшую сестру. Хотя после моего рождения, врачи маме постоянно говорили, что у нее больше не будет детей. Мне неизвестно, из чего было сделано то снадобье знахарки, но с того времени, мои матушка и сестра ничем не болели, даже простуды. Мне об этом отец рассказал, а ему я всегда верил. Я тебе тоже верю, Петро, но не потому, что ты мой друг, а потому, что у меня жена ведьма и знахарка-целительница. На что они способны, мне и без твоего рассказа известно. Вспомни, ведь я вам еще на фронте рассказывал, что у нас в таежном поселении все женщины были знахарками, лекарками и целительницами. А помимо этого они еще и современной медициной овладели. «Ванечка, скажи», – неожиданно обратилась ко мне Евдокия, «а моим младшим сестренкам с племянницами, а также им мужьям ты мог бы помочь?» Если они способны держать язык за зубами, то почему бы не помочь твоим родичам? Тогда давай я их приглашу на кухню. Да я не против, ты им не забудь сначала сказать, что им дадут дефицитное лекарство для общего укрепления здоровья. После чего приглашай. Только не всех разом, Дуняша, сказал Ильин. Тут мы все одновременно не поместимся. Пусть вначале женщины по одной подходят. А потом их мужчины. На раздачу препаратов и необычных таблеток, а также их употребление много времени не понадобилось. Все прошло как-то буднично и без лишних слов. Лишь один мужчина, тот, что был в форме подполковника, едва зайдя на кухню, неожиданно спросил всех присутствующих: А это ваше лекарство сможет помочь десятилетнему ребенку? Никита, ты с какой целью интересуешься? строго спросил его Николаев. «Внучка моя любимая долго болеет, товарищ полковник. От тех таблеток, что ей наши врачи выписали, ей только хуже стало. Я готов отказаться от вашего дефицитного чудо-лекарства, лишь бы оно моей Настеньке помогло». «Тебе не нужно отказываться от лекарства, Никита», сказал я подполковнику. «Для твоей любимой внучки у меня найдется дополнительный комплект». Так что скоро твоя Настенька будет абсолютно здоровой девочкой. Только запомни на будущее, ее нельзя будет показывать врачам. А можно узнать причину такого запрета? После приема этого лекарства, моя дочка Ирина забыла про болезни. А вот после того, как Иринку насильно заставили пройти медицинское обследование на работе, то представители спецслужб с фармацевтами, увидев результаты обследования, Ее чуть не убили. Пришлось менять место жительства. Теперь тебе понятно, Никита, о чем я говорю? Я все понял. Для меня здоровье Настеньки важнее всего. Тогда принимай лекарства, Никита. И запоминай, в какой последовательности его нужно давать твои внучки. После того, как Никита принял свое лекарство и получил комплект для внучки, он обратился не ко мне, а к Петру. Товарищ полковник, «Разрешите отлучиться на 20 минут. У меня семья сына с внучкой в соседнем подъезде живет, на первом этаже». «Можешь идти, Никита. Надеюсь, у твоей, Настеньки, отныне все будет хорошо». Когда подполковник ушел к своей внучке, а все остальные прошли в зал к гробу, я спросил оставшегося со мной Николаева. «Петро, объясни мне один момент, пожалуйста». Ведь ты уже давно в отставке, а Никита к тебе до сих пор продолжает по воинскому званию обращаться. Почему? Мы тебе не стали говорить, командир, о нашей с Родионом утрате. Три года назад наши семьи решили устроить себе экзотическое путешествие и посетить таинственное плато Путарана. Они наняли вертолет и вылетели по маршруту. Через четыре часа связь с вертолетом пропала. Мы с Родионом не смогли с ними отправиться в путешествие. У Степана тогда возникли проблемы с представителями местной власти, и нам пришлось их решать. Поиски ничего не дали. Вертолет с нашими семьями бесследно исчез. Даже обломков вертолета не нашли. С тех пор мы с Родионом два старика-одиночки. Чтобы не свихнуться от нахлынувшего одиночества, мы решили посещать нашу бывшую службу. где передавали молодым наш опыт в разведке. Никита там возглавляет один из отделов, поэтому он продолжает обращаться ко мне по званию. Если честно, Петро, я думал, что ты уже давным-давно генералом стал. Ты же знаешь, командир, что генералами становятся только те, кто вовремя прогнулся и Академию Генштаба закончил. Мы с Родионом от учебы в Академии отказались. поэтому и вышли в отставку черными полковниками. У нас лишь Степан в майорах засиделся, так как перед своим начальством не желает выслуживаться и говорил ему в глаза все, что о них думает. Вот начальство и не дало ему подполковника при выходе на пенсию. И какие у вас с Родионом планы на будущее? Мы, когда от Дуняши узнали, что ты появился и спишь в комнате их сына Василия, решили к тебе попроситься. Мы не знаем, чем ты сейчас занимаешься, но то, что с тобой никогда не будет скучно, уверены на 100%. Возьми нас к себе, командир. Ты не пожалеешь. Не смотри, что нам уже по сотни лет на каждого. После твоих чудо-снадобий, вам не столько силы, сколько во времена бурной молодости не было. Я не против того, чтобы вы были в моей команде. Вот только мне этот вопрос, надо со своим командиром согласовать. Я понимаю, Иван Демидович, будь уверен, мы не подведем ни тебя, ни твоего командира. Сколько вам понадобится времени на сборы? Не больше получаса. Для нас главное заскочить домой, забрать боевые награды, форму и наградное оружие. А ваши квартиры кому достанутся? Мы свои квартиры уже давно переписали на родственников. Так что они даже обрадуются, что мы наконец-то съехали, сказал довольный Николаев. По пути на деревенское кладбище мы заберем из своих квартир все, что нам надо. Я же до сих пор на своем микроавтобусе разъезжаю, а в него много чего поместиться может. Наш разговор прервал неожиданно появившийся Никита. Товарищ полковник, разрешите доложить, там катафалк и автобус от ритуальных услуг прибыли. Представитель фирмы спрашивает, когда планируется выносить покойного. Пусть поднимаются и выносят. «Как твоя внучка, Никита?» «Благодарю, с ней все уже в порядке», ответил радостный подполковник. После приема лекарств Настюша сама попросила кушать, хотя раньше ее трудно было заставить поесть. Сейчас мой Мишка с Оксаной кормят внучку и включили ей мультики. «Никита, ты сказал своим детям, что внучку нельзя показывать врачам?» задал я вопрос. «Я об этом предупредил сына с невесткой в первую очередь», ответил мне подполковник. И быстро вышел с кухни. Ему еще поручение Петра нужно было выполнять. А вот дальше все пошло совсем не по плану, намеченному Николаевым. Во-первых, вместо ожидаемых двух десятков человек, перед подъездом стояло довольно много народу. Проститься с нашим фронтовым другом пришло несколько сотен человек. Народ между собой тихо обсуждал тревожную новость, что дед Степан умер вовсе не от старости. о от насильственной вакцинации. Во-вторых, мне было странно видеть, что лица многих пришедших на похороны людей скрывали разнообразные маски из материи. Чтобы не мешать пришедшим людям прощаться со Степаном, мы с Яромером отошли к закрытым дверям автобуса «Катафалк». «Граждане, а вы почему без масок?» – неожиданно спросил меня и внука, непонятно откуда появившийся полицейский в звании сержанта. «Напоминаю, что вы нарушаете масочный режим, который объявлен в регионе, согласно постановлению губернатора. «Сержант, мы прибыли на похороны друга, которого убили врачи и ваши коллеги, вколов ему какую-то гадость под видом вакцины от вируса». Резко ответил я полицаю. «Может, вы еще спросите, почему покойный в гробу лежит без маски? Он тоже нарушает постановление вашего губернатора». Оставьте нас в покое, пожалуйста, и занимайтесь своим делом. Нас не интересует постановление вашего губернатора. Мы вообще с Алтая приехали. Попрошу предъявить ваши документы. Начал заводиться сержант полиции, услышав мой ответ. В чем дело, сержант? Раздался из-за моей спины строгий голос Петра. Вам что, неясно было сказано на разводе, чтобы никто не приближался к десятому дому? Увидев Николаева... Полицай сразу растерял весь свой пыл, но все же упрямо произнес. «Мы обязаны находиться в местах массового скопления людей и требовать от них, чтобы все соблюдали положенную дистанцию». «Сержант, у вас с головой все в порядке? Здесь похороны происходят, а не митинг протеста. Я сейчас позвоню вашему начальству и выясню». «Давало ли оно вам санкцию на запрет похоронной процессии и на задержание пришедших помянуть покойного ветерана войны? Мне звонить?» «Не нужно», – промямил сержант полиции и тут же удалился. «Ничего святого для них нет», – грустно сказал Пётр и постучал в двери катафалк. Как только двери открылись, он добавил, «Вы посидите внутри, чтобы эти черти у вас больше не доставали». Вскоре шесть довольно крупных парней – занесли через заднюю дверь гроб со Степаном и помогли подняться в автобус с катафалком Евдокии. Следом зашли четверо неизвестных мне мужчин и Никиты. Мы все разместились по обеим сторонам гроба. Все желающие поехать на деревенское кладбище поместились во втором автобусе. А для тех, кто по разным причинам не смог поехать на погребение, Петр сообщил адрес кафе, где состоятся поминки по Степану. Все желающие могут проехать в кафе и, не дожидаясь, когда автобусы вернутся с деревенского кладбища, приступать к поминкам. Прервав свой рассказ, Иван Деминович спросил меня. «Станислав, ты как насчет обеда? А то я как заговорил про еду, так у меня в животе музыка заиграла». «Я не против. Можно и на обед прерваться. Время пока терпит». Выбрав свои любимые блюда в пищевом синтезаторе, мы, не сговариваясь, с сразу разместились за тем самым столиком, за которым кушали, когда в первый раз очутились на борту корабля-разведчика.